творчество. Иосиф Аркадьевич, московский администратор, выполнил частично свое обещание и протащил через худсовет две песни, где автором стихов числюсь я. Я рожден и кино идет. С музыкой не получилось. Метро-композиторы не признали неизвестного выскочку без музыкального образования за своего. Песни уже поют. Так что можно отправляться в АБ и регистрировать свои тексты. Но что-то боязно сейчас. Раньше, когда ещё был жив Романов, я всё откладывал поход к чиновникам. Всегда что-то мешало и времени не было. Так я оправдывал свою лень или нежелание заниматься неприятным делом. Теперь без влиятельных покровителей вряд ли получится зарегистрировать своё авторство. Ну ничего. Жил без этого раньше и дальше переживу. Я зимой познакомился с музыкантом Мишей, который писал свои песни, некоторые довольно неплохие. Михаил учился в кораблестроительном институте и играл там в вокально-инструментальном ансамбле с такими же энтузиастами. Скептическое отношение к моей персоне я переломил у музыкантов института, исполнив несколько своих песен, и только после этого был допущен в их круг. Ребята даже пару раз выступали в Ленинградском рок-клубе, который сейчас существовал полулегально. Официально Ленинградский клуб любителей музыки, в народе названный рок-клубом, начнёт действовать только с 1981 года. Через ребят Дриффа, так называлась их группа. Мы с Наташкой побывали там, где они выступали. Если честно, то мне не понравилось выступление моих новых знакомых. Может быть, была виновата плохая акустика зала, несовершенные инструменты исполнителей, но большей части слов песен было трудно разобрать и мотив не оценить в долной мере. Наташка же была в восторге, попала на мероприятие, доступ к которому для широкой публики и простых смертных был закрыт. Михаил мне потом по пианино рассказал про свои мучения и надежды. Карэбле строительство это не моё, жопой чую. Вот музыка. Но жить-то надо на что-то. Создать бы свой коллектив и выступать, как песни ры, цветы, весёлые ребята, но это невозможно без лапы. Да и деньги нужны на хорошую аппаратуру, на раскрутку. Хотел заработать на отчислениях, но и там обломали. Ни композитор, ни поэт, ни печатался, ни звучал. Вот долбаро песен поют нам под чужим авторством. Какие, не скажешь, поинтересовался я на всякий случай. Зачем? Они уже чужие, матнул он круглой головой и потянулся за сигаретой. Прикурил и продолжил. У меня песни не про бам, комсомол и прочую муру, а то, что на душе. Ты чего не пьёшь, стрпнулсо вдруг. Мы с ним сидели в кафешке на статичке. Жалко было смотреть на этого огромного парня, способного, казалось, рельсу руками согнуть. Нашёл выхода на редактора смены, потом в юный сунулся. Хвалили, но опубликовали всего пару текстов, продолжил исповедь музыкант. Но я с ними снова в ап, а там меня опять завернули и не говорят гады прямо почему. У вас, молодой человек, нет литературного образования, да и напечатанного недостаточно, публичных выступлений нет. Передразнил он кого-то с горечью. Мне что, в литературное поступать, с четвёртого курса института уходить? А, налила, опрокинул себе рюмку водки. Неужели нет выхода, провоцирую его. Чёрт его знает, ответил он задумчиво, уже яко опусто. — Собираю стихи. Вроде обещали издать сборник. Может, получится. — А тебе зачем? — пьяно уставился на меня. — У меня тоже ведь есть стихи с песнями, — ответил, тихо опустив голову. — А, да, хорошая песня, — вспомнил он. — Только в ААП это не все. Есть худсоветы. Без них даже на районную или городскую эстраду не пробиться, — вернулся парень к своей проблеме. — Таких групп, как наша... В каждом дворе или ПТУ. А все наши ребята учатся или работают? Инструменты еще. Хорошо, что есть бесплатное место для репетиций. Я ведь почему сунулся в ААП? Деньги нужны на аппаратуру, усилки, приличные микрофоны. Много. Начал повторяться нетрезвый собеседник. Разошлись мы тогда, когда закрылось кафе. Он звал меня куда-то для продолжения. Но мне нужно было домой к невыученным урокам. Да и не надеялся я уже услышать от непризнанного гения что-нибудь конструктивного и полезного для себя. Похоже, я правильную стратегию выбрал, продавая песни, подумал я тогда. Сколько таких в стране непризнанных гениев бьются бессмысленно в стены ваапов и рвутся на сцену. Коллектив Михаила вроде нормально звучал в репетиторской аудитории кораблестроительного института. где впервые я его услышал, а на сцене какого-то дома культуры выглядел бледно. Уже лежа в постели и продолжая думать над словами Михаила, неожиданно вспомнил о своем доме, знакомых, друзьях и событиях, связанных с ними.